Итак, это вера в единого Бога, который создал вселенную из ничего. Этот Бог по своему существу добр, всемогущ и праведен. Абсолютное поклонение ему необходимо для спасения человека в другом мире. Я не берусь судить, насколько Дебендранатх был прав, считая эту концепцию чисто индуистской. Но интересно отметить, что семья Тагоров принадлежала к общине брахманов, называемой «пирали» или «главными священнослужителями», и члены ее занимали этот пост при мусульманском владычестве. В некотором смысле они даже считались стоящими вне каст из-за их сношений с магометанами. Быть может, этому отдаленному влиянию они обязаны своим упорным тяготением к теизму. Все тагоры от Дварканахтха до Рабендраната были непримиримыми врагами идолопоклонства. Примечание. На дверях шантини резиденции тагоров, начертана надпись В этом месте не поклоняются никакому изображению. И рядом с этой еще одна, и никакая вера человека не презирается. Вспомните также магометанское влияние, испытанное в детстве Рамма Ханроем. Нельзя упускать это из виду, рассматривая проникновение в индуизм монотеистических течений. Конец примечания. Как показывает Поль, Дебендранадху пришлось вести отчаянную борьбу. С одной стороны, против ортодоксального индуизма, а с другой стороны, против христианской пропаганды, стремившейся его вытеснить. Необходимость защищаться заставила его окружить свою цитадель поясом твердых и прямых, как колья принципов. Между Брахма-Самаджем и двумя крайними течениями индуистской мысли, политеизмом, который строго осуждал Дебендранадх. Примечание. Настолько, что после смерти отца в 1846 году он, будучи старшим сыном, обязанным следить за исполнением погребальных церемоний, отказался подчиниться семейным традициям, предписывающим ряд языческих обрядов, В результате этого скандала семья и близкие друзья порвали с ним. Не буду останавливаться на следующих за этим годах испытаний. Дебендранадх взял на себя тяжелую задачу выплатить целиком долги и выполнить все обязательства расточительного отца, умершего разоренным. Конец примечания. Итак, Между Брахма-Самаджем и двумя крайними течениями индуистской мысли – политеизмом, который осуждал строго Дебентранадх, и абсолютным монизмом Шанкары была создана пропасть. Град Брахму был крепостью великого религиозного дуализма, единого, но для всех разного бога, и противостоящего ему человеческого разума, получившего право и возможность толковать Писание.